Обращение к читателю. Это вторая из написанных мною книг. Те из вас, кто подписана меня, кто следит за моим творчеством и моими новинками, ранее уже могли видеть ее в списке моих книг. Меня обвиняли в том, что она похожа на изложение, на пересказ чего-то большего и более глубокого. Сейчас, спустя более чем 20 книг, мне захотелось вернуться к этой истории. Книга не только поменяла обложку, она была дописана мною, дополнена сразу в нескольких местах. Сюжет остался прежним, но появилась канва произведения. Те, кто читал книгу ранее, может не беспокоиться и не тратить свое время и средства. Именно во избежание недопонимания со стороны читателя название у книги осталось прежним. С уважением, ваша Елена.